Алексей Ковтунов, Олег Сапфир «Идеальный мир для демонолога» Глава первая «На колени, раб!» Это было первое, что я услышал, когда открыл глаза. «Ты что, не слышишь меня?» «На колени, я сказал!» «Я повелеваю тебе, ведь я твой господин!» Вот это явно заявка на победу. Такого я не слышал очень давно. А если точнее, то слышать, конечно, слышал, но явно не в свою сторону. Эх, а ведь так все хорошо начиналось. Открываю глаза и вижу вполне неплохое рабочее помещение уровня младшего ученика, криворукого мастера. По-другому и не сказать. И это я еще мягко выразился». Чтобы сделать такое мнение, мне только и хватило, что взглянуть на пентаграмму, по которой меня вызвали. «Глухой? На колени! Или я?» В следующий момент человек в сером балахоне теряет свое терпение и проделывает несколько пасов руками. В меня летит темный сгусток, который вызывает легкое покалывание. «В следующий раз удар будет еще сильнее!» Угрожает он снова мне. Кстати, не понимаю я этих идиотов-фанатиков. Ну, призвал он демона. Чего на колени-то сразу? Он что, не знает, насколько они гордые, а еще сильные и мстительные? Чтобы поставить демона на колени, нужно иметь немалый такой авторитет. А у него и малого-то нет. Скорее, даже самого авторитета вообще не существовало никогда. Иначе я ощутил бы... Запах его души. И вообще, как он себе это представляет? Я вообще-то лежу. И что мне делать? Сразу подрываться и становиться на колени? Или просто подогнуть ноги? Мессир, может, этот демон бракованный? Предположил второй человек, который тут находился. Кстати, этот был помоложе, но в голосе у него не было страха. А вот у его мессира он как раз местами подрагивал. И непонятно от чего от страха или от предвкушения. Нет, он просто глупый. Ведь что я тебе говорил, ученик? Демоны все тупые, как пробки, но непокорные, а потому тебе сразу надо указать их место. Стал он учить при мне своего ученика, а затем снова повернулся ко мне. На колени, тварь! И снова обидные слова. «У этого человека вместо головы, наверное, качан капусты. Или ученик нелюбимый. По-другому даже не знаю, зачем он таким глупостям мучит его. Сожрут или разорвут при первом же вызове». «А можно я попробую?» Тихонько прошептал ученик. Его учитель задумался, а затем согласно кивнул. «Кстати, мне не нужно было смотреть глазами, чтобы увидеть, что происходит в этой комнате». Здесь было множество пентаграмм и знаков, как вызова, так и сдерживания. Ученик поблагодарил своего учителя и стал подходить ко мне. «Стой!» — вдруг выкрикнул его учитель. «Тебе не следует заходить в круг призыва!» «Да?» — удивился его ученик. «А как мне тогда его научить подчинению? Вы же знаете, что у меня свои методы. Кроме того, я нанес на свое тело сдерживающие татуировки». Он не сможет мне навредить. В следующий момент он скидывает свой балахон. Я вижу полностью расписанное тело парня лет двадцати. Он выглядит так, словно был каторжником в ордене начертателей. И на нем там отрабатывали свои практики ученики. Не самые, кстати, умелые и опытные. Я бы даже сказал, что это были штрафники. Он уверенной походкой направился ко мне и был полностью уверен, что я не смогу его убить. А кстати, смогу ли? Еще сам до конца не понимаю, с чем имею дело. Я как бы в этом теле от силы минут пятнадцать, и тут даже мне тяжело сообразить. Одно дело, если бы я был в своем теле. Там мне даже моргать не нужно было, чтобы все они тут умерли. А теперь так не выйдет. Или выйдет. Нужно разобраться. Но кто же мне даст для этого время? Только молодой подошел ко мне, как тут же ногой нанес размашистый удар по животу. — На колени! Падаль! — закричал он, нанося мне удары. А ударов было много. Он лупил, так сказать, от души. Но проблема его была в том, что помимо магии, нужно еще заниматься физической подготовкой. Даже мое теперешнее тело не особо чувствовало эти удары. А будь на моем месте демон, которого они и пытались вызвать, то он лишь поржал бы с него. Я, в принципе, тоже могу поржать, но как бы он за монтировкой не сходил. Кстати, вот насчет монтировки. Я буду жаловаться, если здесь есть подходящие инстанции. То, что со мной произошло, я примерно в общих чертах уже понимаю. И сам проделывал нечто подобное, хоть и не в такой изощренной форме. А вот на что моя жалоба. Где память этого тела? Почему я получил лишь краткие отрывки из неё? Я знаю все об этом мире но совершенно не знаю, кем был этот человек и ничего о том, что он делал. Не то, чтобы это было катастрофически важно, но я, как человек образованный, люблю узнавать все новое. И нового здесь как бы маловато. Вообще, мне кажется, что он был тупой или очень мало времени развивался. Не, ну реально, он знает про автомобили, Но как они работают? Как можно не разобраться в таком важном вопросе? Вдруг оно медленно пожирает твою душу, пока ты пользуешься этим транспортом, а тебя это не волнует. Ужасно. Или оружие. Нужно вставить пулю в нужное место и нажать на курок. Он хоть держал его в руках. Даже с той скудной информацией, что у меня есть... Я полагаю, что принцип работы там намного сложнее. «Достаточно, тварь!» Явно довольный собой, спрашивает у меня парень. И, кажется, он устал. Я же продолжал лежать и думать. Есть повреждения тканей на теле. Органы все целы. А значит, его удары могут пойти в баню вместе с ним. Почему они должны идти в баню, я, конечно, не знал. Эта память подкинула подходящее слово, и я решил им воспользоваться. «Мессир! Кажется, он глупый демон!» — повернулся этот парень ко мне спиной и стал жаловаться своему учителю. «Хм, такое бывает!» — тот почесал свой подбородок. «Возможно, ритуал прошел не так, как мы планировали. Все же подселение демона в тело человека — это трудный процесс» и все технологии мне неизвестно. «Чертовы древние рода!» — сжал кулаки от злости парень. «Если бы они не были такими жадными и делились своими знаниями, то такие, как мы, смогли бы сделать этот мир лучше!» Мне захотелось заржать. Сильно и безудержно, ведь мне попались дилетанты, обиженные на других. «Старая, как мир, вселенская история!» Неудачники, не проведшие даже несколько сотен лет за экспериментами, не проливающие на них свою кровь, а лишь чужую, жалуются на несправедливую жизнь. Какие плохие эти люди из закрытых сообществ, что не дают им знаний. А ведь они достойнее. Ну да, могли бы творить и отомстить всем своим врагам. Знаем, проходили». Неудачники всегда прикрываются великими целями. Вот только, если им хоть немного дать прикоснуться к силе, которой владеем мы, они тут же теряют голову и начинают жить на полную катушку. Лучшие женщины, богатство, мертвые обидчики, завоевание и слава. Хотя с женщинами может получиться совсем все непросто. Помню я одного такого. Он был магом воды, и ему достались, пусть не невероятные знания, но достаточно неплохие, ведь были они от древнего семейства, из которого и была жена этого человека. Он тут же бросил ее, как только освоил кое-что из этих знаний, а затем стал убивать, много убивать, ведь у него были враги, хоть не все из них и знали о том, что они его враги. Кто-то толкнул в людском столпотворении, Другой высмел прилюдно. И все бы так шло, если бы однажды он не увидел одно из прекраснейших созданий в своей жизни. Ну, по крайней мере, Арманда таковой была для него. Тогда он решил, что она станет его игрушкой, и напал на нее, а затем похитил. Да, у него получилось. Она была слаба, и в этом ее вина, что через свою слабость могла допустить такое. Ведь мир был для нее совершенно новым, и она его совсем не знала. Зато хорошо знали архитекторы в ордене, в котором и состоял Армандо. Говорят, что с того времени, как похитили будущего архитектора Арманду, творца двенадцати ужасов Мальферно, прошло уже две тысячи лет, а тот человек все еще находится в тюрьме, и его жизнь годами поддерживают лекари. Правдивая история одной глупости. А ведь я наверняка знаю, что она правдивая. Мне лично ее рассказывал глава ордена, когда я там гостил по работе. «Жаль», — расстроился парнишка. «Столько ресурсов, выходит, зря перевели». «Ученик!» — повысил голос мессир. «Я тебе что говорил?» «Ничего не бывает зря. Этот демон еще послужит нам. Выйди из круга, и сейчас я начну призывать...» «Настоящего демона! А мы посмотрим, как он на этого будет реагировать!» «Настоящего? Они что, начинают догадываться?» Так я подумал поначалу. А оказалось все куда глупее. Следующих часов шесть я просто лежал и отдыхал. Лень было двигаться, чтобы лишний раз не нагружать тело. «Моя душа сюда попала не так давно, и можно сказать, что ей нужно время, чтобы привыкнуть. Ну или чтобы убить это тело». Так тоже бывает в случаях, если есть несовместимость. Хотя это громко сказано и слишком просто одновременно. Есть случаи, когда человек подписал контракт, и его душа, как и тело, принадлежит уже кому-то. Вот тогда в нем закрепиться не так легко». Пока я лежал, то слушал, что они делают. Эти двое меня совсем не стеснялись и думали, что я овощ. Правда, были еще сомнения, что я притворяюсь. Тогда они запустили в меня еще несколько сгустков из артефактов, которые должны были причинить невероятную боль демону. Да только проблема. Эти идиоты так и не поняли, что я никакой не демон, а такой же человек, как и они. И моя душа тоже человеческая. Пока я лежал, то узнал, что они вообще планировали сделать. А именно очень тайный, покрытый вуалью загадок ритуал, когда демона приглашают в тело человека, и он начинает служить. Иметь слугу, в котором не смогут обнаружить демона, и который будет очень даже непростой по силе, это замечательно. Но проблема в том, что знаний у них для такого, не сказать, что сложного ритуала, не было. Одна единственная, почти сгоревшая книга, которую им удалось найти в старом имении какого-то рода, в котором жили демонологи. Там и описывался данный ритуал, но лишь частично, и потому они уже угробили больше сотни людей, чтобы добиться результата. И я, кстати, первый удачный. Эх, знали бы они, что у них получилось сделать. За такой эксперимент в некоторых мирах они могли получить очень неплохие деньги. Ну, или умереть. Например, от рук охотников. Впрочем, многие другие тоже такое не любили. Ведь что может быть ценнее, чем душа человека? Трудно представить вещь важнее, ведь она с человеком из жизни в жизнь. Пока я лежал и следил за ними, то вообще ни о чем не переживал, лишь крутил головой. А зачем переживать? Магия в этом теле есть, и даже подходящая мне, Демоническая, кстати. Да и двигаться я уже могу, а это многое значит, и, само собой, это заслуга не этого тела, а моя, Мне пришлось поработать на тонком астральном уровне, чтобы направить силы этого тела в нужное место и закупорить некротику. «Готово! Можем начинать!» — дал команду главный в этой комнате демонолог. Разумеется, главный он только по своему собственному мнению. «Я позову остальных?» — спросил его ученик. «Зови! Даже Германа!» «Я хочу, чтобы он это увидел». Минут пять не было парня, а когда вернулся, то уже был не один. В комнату вошло человек двадцать, и выделялся из них только Герман. Он явно был благородных кровей. Качество его балахона было выше, а еще поверх него он носил клинок, на гарде которого красовалась голова змеи. «Учителя можно поздравить?» Тут же обратился он к мессиру. «Я полагаю, если у вас все получилось, то в скором времени вы сможете выполнить свое обещание». Мессиру, судя по всему, стало неуютно от его слов. «Все не так просто. Этот демон оказался ничтожным и не может функционировать. С армией для вашего рода нужно еще немного подождать», стал оправдываться мужчина. Но уверяю вас, что все получится. Мы на верном пути. Теперь мне все стало ясно. Аристократ тут как надзиратель от своего рода. Демонологи, скорее всего, спонсируют их ради халявной силы в виде демонов. Насколько же у них в роду все печально. Или наоборот, хорошо, раз они выкидывают деньги на такое. Чтобы приручить так демона, тут мессира будет маловато. Демоны подчиняются четкой иерархии, кто сильнее, тот и прав, и не будут служить слабым. Конечно, печати, контракты, договоры и прочие вещи, как пентаграммы, могут их удержать. Вот только надолго. Однако, по-настоящему вселять демонов в тело могут лишь сильнейшие. Те, кто умеет это делать и проводил такие ритуалы, далеко не один десяток раз. Немного проследил за Германом. Судя по всему, ему это все и даром не нужно. Какие-то ритуалы, эксперименты, жертвы. Он просто спонсирует это мероприятие или выступает в роли наблюдателя. Причем, скорее всего, по чьему-то приказу. Насколько я смог узнать из воспоминаний доставшегося мне тела, демонологов в этом мире уже давно притесняют все кому угодно. Власти, аристократы. Полиция, никому демонологи не нравятся, поэтому им чаще всего приходится скрываться. Так что найти знаний по этому искусству практически невозможно. И потому такие как мессир тренируются, ставят свои эксперименты в каком-то темном подвале и в тайне от любопытных глаз. Хотя, кстати, Даже бывший владелец тела знал, что демонологические трактаты можно купить на закрытых аукционах черного рынка. Но как это делать, он не знал. — Ну что, когда начинать будем? — спустя минуту не выдержал Герман. — Я надеюсь, эксперимент будет удачным. Мой дядя возлагает на него большие надежды. — Все получится, — уверенно ответил мессир. «Вы же знаете, я лучший!» Он гордо расправил плечи. «Начинаю в этом сомневаться», — пробурчал аристократ. «Мальчишка, не забывай, с кем разговариваешь!» Нахмурился старик. «Да, наблюдать за спором двух дебилов забавно. Мне в этом мире начинает нравиться, как минимум тут весело. Стоят, думают, что понимают что-то». Считают себя сильными, хотя на самом деле словно говорят друг с другом на разных языках. Один говорит про деньги и выгоду, а второго интересует только сила. И оба не получат ни того, ни другого. И не забывай, что мне нужно еще двадцать человек к этим выходным. Мессир снова отвлекся от начертания пентаграммы. А ты не забывай, что нам нужен результат, парировал Герман. «Будут вам результаты!» — махнул рукой старик и вернулся к своему занятию. Хотя к этому моменту пентаграмма уже была почти готова. «Этот эксперимент показал, что я на верном пути!» «Надеюсь!» — бросил аристократ и уселся в углу на скрипучее древнее кресло, предварительно отряхнув его от пыли. «Помни, что мой дядя ждет отчет! Значит, смотри и запоминай!» «Тебе будет о чем отчитаться!» — улыбнулся мессир и отошел на пару шагов назад. «Вот чего мы смогли достичь!» — он указал на меня, лежащего в центре созданной им пентаграммы. Я не удержался и приоткрыл один глаз, но сразу же закрыл. Интересно было увидеть, какой у них получился ритуал, но теперь не знаю, как это забыть. Это насколько кривым нужно быть, чтобы нарисовать такое. И да, пентаграммы чертит. Это очень сложная система магических линий, пропитанных демонической энергией в тончайших пропорциях. Но этот дебил ее нарисовал. Или срисовал, уж не знаю. Я правильно понял, что вы смогли... Герман задумался на пару секунд. «Ваше достижение — это лежащий там человек. Он вообще-то жив хоть?» «Человека здесь нет!» — возмутился старик. «Это демон!» «Да, слабый поломанный, но все же демон, и он заточен в теле этого отребья!» «Поломанный?» Аристократ не понял, о чем идет речь, тогда как мессир всем своим видом показал свое раздражение, мол, Как такое можно не знать? Покалеченный, ослабленный. Называй как хочешь. У него нет энергии, ему нужно много лет на восстановление. Иначе будет лежать как овощ, не в силах даже пошевелиться. Старик начал читать аристократу лекцию, показывая свои глубокие познания в демонологии. Так что Герман стал чуть более образованным, а я изрядно повеселился. Ведь в основном мессир нес откровенную чепуху. Сломанный, значит, задумчиво проговорил аристократ и решил подойти ко мне, посмотреть вблизи. — Не заходи в круг! — воскликнул учитель. Но Герман лишь отмахнулся. — Ты думаешь, мне что-то сможет сделать этот убогий? — усмехнулся он. После чего спокойно вошел в круг и брезгливо ткнул меня в плечо. — Эй, придурок! Сперва я хотел встать и поздороваться с ним, но передумал. Очень уж интересно узнать, как они будут взаимодействовать с кругом. А если я сейчас выдам себя, то и представления никакого не будет. — А он меня точно слышит? — уточнил аристократ, а мессир в ответ уверенно кивнул. — Хотя о чем говорить с этим убожеством? Он настолько слаб и немощен, что я даже рассказывать о нем дяде не буду. Бесполезное отребье, место которому в выгребной яме. В этот момент я не выдержал и слегка улыбнулся. В чем-то Герман прав. Рассказать дяде он вряд ли что-то сможет. О, смотрите, он улыбнулся. Это его первое проявление эмоций. Один из учеников заметил мою улыбку. «Наверное, этот демон любит, когда его оскорбляют», — усмехнулся другой ученик. Еле дождался, когда они начнут свой ритуал. Думал, придется пролежать тут целую вечность, но уже спустя полчаса учитель расставил своих учеников, затем попросил Германа отойти в сторону и начал творить магию. «Если это можно назвать магией, конечно». Комнату осветила красная вспышка энергии, после чего собравшиеся стали распределять ее по отдельным элементам пентаграммы. Другие создали в воздухе пентаграммулы и разместили их в тех местах, где, по их мнению, они должны стоять. Нет, для обывателя это может выглядеть даже завораживающе. Вспышки красной энергии, свечение узоров и линий. Со стороны подобное и правда смотрится неплохо, но это если не вдаваться в подробности. Вот простейший, казалось бы, символ демонического призыва — инбуляр. Как в нем можно ошибиться? Он состоит из трех прямых линий, но даже тут они смогли ошибиться, и одна из линий слегка выгнута. Кто-то скажет, что выгнута она всего на миллиметр, но это не так — целый миллиметр. Это очень много. Все. Ладно. Закрыл глаза, лежу и наблюдаю. Руки сами тянутся исправить ворох ошибок в ритуале. Но я должен быть стойким. Иначе не получится веселье. Ученики и их учитель мучились минут двадцать. И в итоге по центру большой пентаграммы загорелась другая, куда более скромная по размеру. А спустя несколько секунд... Из очередного всполоха красного пламени возник демоненок. Красная кожа, небольшой рог. Второй был просто обломан. Да и в целом демоненок выглядел израненным. Хвост облезлый и поломанный, рука когда-то была сломана и неправильно срослась. Но пусть он и выглядит совсем плохо, а также ростом достигает едва ли метра, «Этот демоненок смог бы прикончить почти всех собравшихся здесь». «Кажется, я перестарался», — устало вздохнул мессир. «Нам удалось призвать демона сильнее, чем я рассчитывал». «Люди?» — удивился демоненок. «Как вы посмели!» Он сделал пару шагов вперед, но уперся в защитный барьер. Но это его не расстроило, а наоборот заставило оскалиться. «Ты!» Демон указал когтистым пальцем на одного из учеников. «Тебя я сожру первым, а душу порабощу!» «Вы думаете, эта пентаграмма сможет надолго меня удержать?» «Я Горгох, пожиратель плоти!» Из его пасти вырвался дым. «Я участвовал в битве при Вальдарисе! Так что не смейтесь, а то пожалеете!» «Не, ну, представление становится все интереснее и интереснее». Снова приоткрыл глаз, чтобы ничего не пропустить. «Закрой пасть, демон!» — первым пришел в себя учитель. «И слушай мои приказы, иначе я тебя уничтожу!» Он создал сгусток демонической энергии и запустил им в демона. «Промазал, человечешка!» — он ловко уклонился и издевательски оскалился. Но в ответ миссир создал уже два сгустка. «А я могу повторить!» — ухмыльнулся он. «Приказываю тебе сожрать твоего собрата! Я хочу это видеть! Разорви его, и ты будешь свободен, а иначе будешь страдать!» Мессир сжал кулак, и пентаграмма замерцала красным светом. «Ты же знаешь, что в моих силах причинить тебе боль!» Демон вздрогнул, понимая, насколько сильной может быть эта боль. Потому ему пришлось пойти на уступки. «Сожрать?» — задумался он. «Легко! Не зря меня прозвали «пожирателем плоти». Но кого мне нужно сожрать?» Все это время демон не обращал никакого внимания на то, что я лежу в той же пентаграмме. Но теперь ему указали за спину, и, обернувшись, он не спеша направился ко мне. «Ничего личного!» — тихо прорычал демоненок. «Я просто голоден!» Я открыл глаза и приподнял голову. А демон в ответ замер на месте, подумал пару секунд, после чего развернулся и ударился о щит. А следом забился в самый дальний угол и сжался в комочек. «Эй!» — возмутился мессир. «Что случилось?» «Ученики, проучите его!» Несколько человек выхватили сверкающие плети и начали со всех сил бить бедного демона. Каждый удар обжигал его кожу и должен был доставлять невероятные страдания. Но вместо того, чтобы кричать и корчиться от боли, демон с ужасом поглядывал в мою сторону и дрожал всем телом. «Или ты сожрешь его прямо сейчас!» Мессир жестом приказал остановить избиение. «Или я прикажу тебе умереть!» «Хм...» Теперь демон вопросительно посмотрел на старика. «А что, так можно было?» «Спасибо!» Демонёнок растянулся в улыбке и одним ловким движением рассек себе когтем горло. На целую минуту в комнате повисла звенящая тишина. Демон спокойно истек кровью, а остальные просто наблюдали за этим пока тот не умер. «Что это было, мессир?» Один из учеников задал вопрос, который мучил всех присутствующих. «Не знаю», — почесал затылок старик. «Мне кажется, что этот одержимый перепугал его». «Исключено! Глупость!» — не согласился мессир. «Скорее всего, он просто заразен, и нам нужно это исследовать». «Но...» «Каким образом, мессир?» — удивился ученик. «Нужно подготовить новый эксперимент. Мне нужна рука этого одержимого. Митя!» — подозвал он ученика в защитных татуировках. «Отрежь ему руку и отнеси ее в лабораторию. Мы призовем еще одного демона и проверим, на все ли части тела они так реагируют. А если на все...» то мы создадим на основе плоти отпугивающие артефакты. Нет, ну, гений же, если бы не был таким дебилом. Это же как можно додуматься до такого бреда? Если все получится, мой дядя щедро заплатит, сразу оживился Герман. Давайте я сам отрежу. Нет, мессир сказал мне, пришлый, возмутился ученик. — Как ты смеешь так со мной разговаривать? — возмутился аристократ. — Или ты забыл, кто я? — А мне плевать. Мессир мне сказал. Значит, и выполнять буду я. — Хватит ругаться! — старик поднял руку. — Сделайте это вдвоем! Вскоре перепалка остановилась, и они вместе смело зашли в пентаграмму. Я же так и продолжил лежать, не подавая признаков жизни. Разве что руки предусмотрительно прижал к себе. «Приказываю, выставь руку вперед!» — воскликнул ученик. Но я никак не реагировал. Кажется, он не понимает. Может, сделать ему больно? «Демон, приказываю! Ни при каких обстоятельствах нам не вредить!» — обратился ко мне мессир, И зашел в круг. Видимо, ему надоело ждать. «Демон! Встать!» — выкрикнул он, и на этот раз я решил сделать вид, что подчиняюсь. Так что медленно поднялся и встал перед ними. И сколько же было уважения во взглядах учеников! Как только я встал, они начали перешептываться на тему того, какой у них учитель крутой мужик, настолько мощный, что демон сразу его послушался. «Выставь руку вперед!» — приказал он. «Хе, приказ от идиота. Ну да ладно, почему бы не выполнить? Тем более, что передо мной стоял Герман. Он даже вскрикнуть не успел. Никто ведь не ожидал, что руку можно выставить прямо в нос аристократу. Тем более, что эту руку я заранее напитал энергией, чтобы удар получился еще более эффектным. «Приказ выполнен!» Едва сдерживая смех, отрапортовал я, глядя на отлетевшего в дальний конец комнаты Германа. «Отменяю приказ!» — завопил мессир. Я пожал плечами и опустил руку. Ученики тем временем достали какие-то артефакты и приготовились драться со мной. «Идиоты! Вам бы бежать отсюда!» «Этот демон опасен!» «Кажется, он притворялся!» Старик почти угадал и выбежал из пентаграммы, после чего тут же создал несколько пентаграммов сдерживания и стал творить новую магию. «Я призову своих сильнейших демонов! Они сожрут тебя!» — заорал он. Моя выходка его явно расстроила. А я просто стоял и наблюдал за тем, как он активирует призыв и машет руками. «Ты решил меня напугать?» — усмехнулся я, когда заклинание было уже почти готово. «Не делай этого, а то умрешь!» «Ты подохнешь, тварь!» — завопил старик и ускорился. «Дайте только встану, я сам его порву!» — Прохрипел пришедший в себя аристократ. Но вставать ему все равно никто не мешал, просто он не торопился и ждал, когда совсем разберется мессир. Тем временем старик почти закончил заклинание призыва, и в последний момент я стер ногой пару очень важных черточек в пентаграмме, а затем поделился с ней каплей своих сил. Вспышка, и прямо за спиной старика появились два мускулистых рогатых демона, под два метра ростом каждый. Они огляделись по сторонам и сами удивились увиденному. Ведь эти демоны... Привыкли появляться внутри пентаграммы, при помощи которой демонолог может сдерживать их и повелевать ими, пока они находятся внутри. «Пу-пу-пу!» — -пу", скривился я. «Неудобно получилось, да?» «Ах ты!» Мессир сам не понял, как такое могло произойти, но выругаться не успел. Длинные когти впились ему в спину, а спустя мгновение демон отсек ему голову. Началось самое настоящее побоище, а я присел в центр пентаграммы и лениво наблюдал за происходящим. Эх, а так весело начиналось. Впрочем, этот мир все равно мне понравился. А если тут все демонологи такие криворукие бездарности, это будет забавно. У двух демонов ушло около минуты на то, чтобы разобраться со всеми учениками и аристократом. Тот успел нанести лишь один удар мечом, прежде чем меч у него отобрали и вставили в ножны. Назовем это так. А после демоны остановились и посмотрели на меня. Один спрятался в пентаграмме, прорычал первый. Вечно он там сидеть не сможет, оскалился второй. Просто дождемся его и сожрем. Ха -ха -ха -ха. Так, одна небольшая поправочка. Тут не только демонологи тупые. Демоны тоже какие-то излишне отважные, на грани слабоумия. Я ведь специально не открывал им силу души и не показывал ее через взгляд, чтобы не спугнуть раньше времени. А ничего, что это я впустил вас сюда, — поинтересовался у них. Человек много говорит, — недовольно проговорил один из них. «Как только защита спадет, мы познаем вкус твоей крови. Долго ты там прятаться не сможешь!» Не знаю, что в этом смешного, но они снова расхохотались. «Ну все, это уже верх наглости!» Я поднялся, подошел к краю пентаграммы и ногой стер грань, полностью ее разрушив. Щит в тот же миг исчез, а демоны посмотрели на меня как на самоубийцу но на моем лице появилась улыбка, а глаза сверкнули красным. кто хотел полакомиться мной?